Во время очередной смены с «Ураном» я прослушивал детективчик Стефана Анхема «Жертва без лица». На аудиокниге я подсел плотно, удобная вещь, в любое время, в любом месте и деревья целы. Аудиоформат где ты был раньше. Может, мне бы и поцелуйки в жопку не понадобилось для освоения школьной программы. Я переслушал много классных произведений. Поразительно то, как они качают мозги. Не все голоса мне приходились по вкусу, но здесь, как и в музыке, все индивидуально. Жаль, что «Бойцовского клуба» в аудиоверсии нет. Интересно, а я бы смог сам его озвучить? Кто-то из писателей говорил, «Я подался в это дело, потому что хотел книгу, в которой не найду изъянов». Конечно, у меня нет специального образования, но в наше время оно занимает второе, а то и третье место. Эта мысль не давала мне покоя». Почему нет? В период счастливого детства я мечтал стать певцом. До сих пор не понимаю свою детскую привязанность к творчеству Валерия Леонтьева. Ну, нравился и нравился. Я был ребенком. Подумаешь, модно расхаживал по квартире с простыней на плечах, типа одинокий бродяга любви Казанова. Родители грубо срезали мой творческий запал. Не мужское это дело, патлами трясти на сцене. Я тогда огорчился, но быстро вернулся к машинкам. Так правильно же. На сегодняшний день у меня крутился другой план. Все новое — это модифицирование старого. В интернете я ознакомился с требованиями к чтецам, не такие уж и толстые рамки, но подводных камней хватало. Крупных писателей всякий желающий не может озвучить, ничего удивительного — Короче, нужно стать очень крутым покемоном, чтобы услышать заветную фразу от издательства «Я выбираю тебя». Удел новичков сам издат. Ясно и понятно. Мой внутренний Фабиан Риск в деле. Я зарегистрировался на сайте, и через мгновение на почту прилетела анкета с заданием. Три отрывка из художественных произведений, которые надо записать. Я их распечатал, все на одну страницу влезло. Для начала стоило просто прочитать, вникнуть и записать текстовый вариант. Я уже, как опытный слушатель, мог прикинуть, что у меня хорошо, а что плохо. От батя мне остался старенький диктофон, к нему чистая кассета величиной со спичечный коробок, но ее можно перезаписывать сколько угодно, до тех пор, пока не размагнитится. Я по сей день не знал, за каким чертом отец брал себе эту штуку и почему он ее оставил. Наверное, чтобы через 10 лет... Им воспользовался я. Удивительно, что диктофон не сожрал уран, хотя вытащить его было проще, чем материнские книжки. Наверное, панасоники изготовляли горький пластик. Я расселся на лежанке урана, если дряхлое одеяло можно так назвать, чем богат. Для меня уже стало нормой тянуть на нем чай, слушать книги и попросту так сидеть, постигать дзен. Пару раз даже спал. Отличный способ донести Урану, что место – это безопаснейший уголок во всем мире, а если там периодически что-то вкусное и любимая игрушка, то вообще сказка. Если верить тетям-кинологам, то такой ход для общения с собакой только на пользу. Подумаешь, шерсть наелся, это уже приправа. Я начал читать. Уран прекратил грызть свою косточку из сыромятной кожи и навострил уши. На деле все оказалось сложнее, чем я себе рисовал в голове. Это так всегда. Кажется, что все легко, а на практике сбивка, слова по слогам, проглоченные буквы, междометия типа «блин» и дефицит воздуха — это без учета, что Уран вставлял комментарии. Вообще он до чрезвычайности говорящий. Я шлепнул листом по ногам. — Все настолько плохо. Я же только начал, имей совесть. Уран повелял хвостом и стал давать мне свою лапищу. Я взял ее и пожал, как пожал бы, руку каждому своему знакомому. Спасибо, я буду стараться. Еще раз.